Глава 4. Миллеровщина началась странно. Именно с того, что прохожие, скромно пожелавшие остаться неизвестными, видели над Архангельском Богородицу, пролетающую мимо таможни с младенцем Христом на руках. Явление Богородицы, по авторитетному мнению епархиальных ведомостей, предвещало режиму генерала Миллера вечную незыблемость и надежность белого дела на севере. Перед нами не детективный роман, которым надо было усиленно скрывать от читателей, что произойдет далее. А потому сразу раскроем карты. Режим Миллера без помощи англичан просуществовал всего пять месяцев. Пять месяцев, осиянные небесным знамением свыше, миллеровцы еще скоморошничали и дудели как могли. Потом, естественно, разбежались. Но летописец должен бесстрастно следовать по событий, беря пример с легендарного Пимена. Отбивка. Длинный хвост очереди из переулка тянется в сторону дома, над крыльцом которого доска с надписью. Государственная эмиссионная касса Архангельское отделение. Здесь меняют моржовки, чайковки и лазоревые шпалы на фунты британских стерлингов. Меняют подло, с англичан не разживешься. Сначала давали за 40 рублей один фунт. С весны вздули курс до 64 рублей. А теперь фунт идет за целых 80 рублей. Очередь волнуется в нетерпении. Ходят слухи, что Лондон скоро опять повысит курс своего фунта, ибо, как говорил Роулисон, курс 80 рублей за фунт не поддержан вывозом русского леса из Архангельска. Днями и ночами простаивают люди, готовые отплыть в чужие края. Жалеть ли нам их? Я думаю, что жалеть их надо. Они сбиты сейчас с панталыку, они сметены, Они охвачены массовым психозом, самым страшным психозом, стадным. А среди них дети, которые уж никак ни в чем не повинны перед советской властью. И за что их лишают родины, папа с мамой? Этого они пока не понимают. А когда вырастут и поймут, то будет уже поздно. И тогда в глухой эмиграции родится новая поэзия. На русском великом языке. Поэзия ностальгии. Тоски по России, по черному хлебу по березке на опушке, по ельнику до да можжевельнику. Россия – печальное слово, потерянное навсегда, в скитаниях напрасно суровых, в пустых и ненужных годах. Туда никогда не поеду, а жить без нее не могу. И снова настойчивым бредом сверлит в разъяренном мозгу. Зачем меня девочкой глупой от страшной родимой земли, от голода, тюрем и трупов, В двадцатом году увезли. Взгляды людей в очереди уже отчуждены. Все чаще вплетаются в их речи иностранные слова и целые фразы. Привыкают. День за днем тянется хвост беженцев. И где-то в самом конце стоит последним несчастный учитель гимназии. А в другом конце этой очереди за роскошным столом выседает главноуполномоченный по обмену денег доктор Белиловский. Это большой поклонник книги Неводбольской. В середине дня очередь вдруг застряла. Ни взад, ни вперед. От этого в нервной, возбужденной толпе выкрики. Что они там? Почему не двигаемся? Я думаю, что, сударь мой, пока они там копаются, большевики с хвоста будут в очередь становиться. А у вас, простите, сколько, мадам? Увы, последние пятьсот. А в каких бумагах? Увы, керенками. Миленькая. Да вам за них и фунты не дадут. Что делать? Ну, хоть с пенса надо же начинать новую жизнь. Нетерпение растет. Очередь волнуется. Наконец выясняется причина. Задержка произошла из-за прелестной княгини Неводбольской. Она меняет свои сбережения. У нее не только моржовки, но масса и старых денег, екатеринками. Все это надо свести к единому расчетному знаменателю. Княгиня сидит теперь с Белиловским, как барыня. И доктор послал в ресторан за пирожными. Они будут пить чай. Да что у нее там волнение? Будто миллионы меняет. Она и есть, сударь, миллионы. С чего бы это? Приехала сюда на дешево. А вы заметили, с кем она путалась? Тот то же. Наконец пробку прорывает. Придерживая поля шляпа, с улыбкой выходит из кассы княгиня. А за ней, в роли прихлебателя-адъютанта, лейтенант Басалага, несет до коляски два кожаных баула, натисканных деньгами, уже обмененными на фунт. «Ничего себе!» – говорит несчастный учитель латыни. «Вот это я понимаю, нахапалась. Такое из за границей чем. Провожаемая нелестными замечаниями относительно нравственности, Подбольская легко запрыгивает в коляску. Басалага примачивается с ней рядом и толкает кучера в спину. «Пошел! Слободу!» Глядя на эту очередь, что нудно тянулось под окнами, генерал Миллер вспомнил, как вчера офицеры-фронтовики приехали с передовой и в крепкой русской потасовке в кровь избили офицеров его штаба. Именно за то, что штаб желал оставаться. Конечно, ему в окопах не сидеть. А фронтовики хотели или уехать, или сложить оружие перед большевиками. Но воюют и не штабные крысы. А вот такие фронтовики, как полковник Константий и капитан Орлов, командовавший белыми шинкурятами-партизанами. С мнением фронтовых офицеров надо считаться. И, посматривая в окно на очередь перед эмиссионной кассой, Евгений Карлович открыл экстренное совещание кадровых офицеров флота и армии. Вопрос прежний, уже набивший оскомину: Уходить! «Или оставаться?» Этот вопрос для многих лежал между жизнью и смертью. «Уходить», — решительно вскинулся Константин, и греческих контрабандистов. «Но если оставаться, то следует ударить по большевикам. Ударить сколько возможно». «Оставаться», — поддержал его одноглазый Орлов. «Уйти», — неожиданно отрубил второму Чаплин. «Господа». «Я сделал более вас всех для борьбы с большевизмом, но сейчас я понимаю. Белое движение выдохлось. Надо уйти». «И чем скорее, тем лучше», — добавил адмирал Викорт, — «ибо синаптическая служба пророчит нам суровую зиму, и окруженные льдами мы здесь погибнем. Ледоколом не пробить льда». «Уйти, уйти!» — голоса. Не считаться с этими голосами было нельзя. «Хорошо», — согласился Миллер, усталый и подавленный. «Черт с ним, с этим Архангельском. Мы уходим в Мурманск. И оттуда будем продолжать борьбу. У ворот незамерзающего порта мы будем вне досягаемости большевиков. Вы меня поняли». И распустив собрание, он отдал приказ поджигать лесопильные заводы на Маймаксе на река Сихи в Саламбале. Опыт генерала Роулисона повлиял на него. Ничего не оставлять большевикам. От станции Сокогорка натужно крикнул паровоз, прибыл новый эшелон с ранеными. У крыльца штаба шел спор извозчика с седоком. Зараженный всеобщим поветрием, извозчик уже не берет моржовками, а требует фунтами. За полицейским переулком в здании думы открыт ломбард. И туда с утра тянется еще одна гигантская очередь. Иммигранты сдают вещи, прощаясь с ними навеки, чтобы выручку тут же обменять по курсу. А вещи, да горе они тут. Пока что горят лесопилки. Ветер относит дым к морю. Вечером подошел к причалу первый пароход. Началась посадка первой партии. Ну, тут всякого насмотрелись. В давке были даже преждевременные роды. Родился человек, и было непонятно, куда его деть оставить в россии или катить дальше по волнам. Толпа неистовая в своей ярости сломав цепи заграждения, ломила по трапам так будто большевики уже вошли в архангельск. Из троицкого собора вышел архиепископ павел. с ним вынесли крест с мощами, принадлежавшие издревле Алексашке Меньшикову и ветхую плащаницу легендарного князя пожарского. В последний раз грянули русские трубы Коль славен наш господь в всении. Сегодня... Зарыдала толпа на палубах, но рыдание тут же заглушило рев отходящего корабля. И тянулись руки, осеняя пропадающий в сумерках берег России. Потом вышел причальный дворник и долго мел загаженную пристань во всю глотку распевая. «Дайте мне нарубь с полтиной, женщину с огнем». После чего вскинул метлу на плечо и браво зашагал в певную Под чудесным названием «Ясный месяц». Этого дворника и сам черт не брал. Мел улицы при царе-батюшке, мел при Керенск, мел при англичанах, метет при Миллере. Согласен мести и при большевиках. Он обыватель, ему плевать на все. На следующий день отправили морем еще две партии беженцев. В Архангельске заметно поубавилось знати и местной буржуазии. Офицеры, распростившись с больше прежнего стали пить по кабакам нетревожное тревожное состояние, свидетельствует очевидец СССР, недурные вести с фронта, ничего не могло нарушить угарной жизни Архангельска. Люди словно хотели взять от жизни то немногое, что она им давала – вино и снова вино. Офицерское собрание и немало других ресторанов были свидетелями скандалов, безобразных и диких, участниками которых являлись офицеры. И чем грознее становилось положение в области – тем безудержней жил военный тыл. У Лаваля, как всегда, было не протолкнуться. Здесь собиралась головка белой армии, сливки общества. Тоже пили, хотя и меньше, нежели в иных заведениях. И постоянно здесь было полно новостей. Самых свежих. И офицеры флотилии каждый раз радостно приветствовали появление княгини Ватбольской. Вот истина, русская женщина. Презрев опасности, она уедет с последним эшелоном вместе с нами, господа. Ваше здоровье, княгиня. В один из дней полковник константи сумрачный и сосредоточенный, подсел к княгине в Ватбольской. Сообщил таинственно. Боюсь, как бы эти транспорта с беженцами не пришлось возвращать обратно из Англии. Во всяком случае, княгиня, вы не уезжайте. Скоро все изменится, к лучшему. «Вы так уверены?» – удивилась Водбольская. «Впервые за эти годы я говорю твердо – не уезжайте. Именно сейчас наступил момент, когда мы способны остановить большевиков. Последняя мобилизация в области взяла всех, кого можно. Вплоть до 52-летнего возраста. Мы сейчас сильны, как никогда. Армия же большевиков сейчас ослабила до предела, до крайности, до абсурда. Ее силы оттянуты на Деникина и единича Перед нами не фронт, а редкий заборчик, который не надо обрушивать, можно просто перешагнуть через него. Поверьте, мы справимся. И мне даже нравится, что англичане ушли. Пусть в Лондоне почувствуют, что без них мы гораздо ловче и энергичнее. Мстительно ненавистно, заключил Константин. Помогай вам Бог, ответила Вадбольска. Миллер в эти дни велел на Троицком проспекте, главном в городе, вывесить громадную карту фронтов. И каждодневно дежурный офицер штаба перемещал по ней белые флажки. Возле этой карты, рисующей отчаянное положение советской власти, постоянно толпились люди. Юденич стремительно шагал на Питер. 4 октября занял Белые строги. 11 Ямбург. 16 он был уже в Луге. Казалось, Красный Петроград доживяет последние часы а на Москву давил Деникин. Революция снова была в осаде. Спасибо Черчиллю. Он никак не оставлял Миллера вниманием и после эвакуации армии. Черчилль в это время рвал толику боеприпасов даже от Деникина, чтобы помочь Миллеру, которому он испытывал какую-то нежную слабость. Между Лондоном и Архангельском циркулировал переписка. Сейчас Евгений Карлович клянчил оружие и писал жалобы на генерала Ролюсона. В раздражении генерал ломал хрупкие карандаши. черт! Ни одного заточенного! Где же этот подонок?» Басалага предстал перед ним, держа в руке какую-то бумагу. «Вы имеете в виду Юрьева, ваше превосходительство?» «Да, его. Где он? Никто не может заточить мне карандаш». «О том, где сейчас Юрьев?» – ответил Басалага. «Надо спросить лейтенанта Вилки, который тайком устроил Юрьева на транспортах» когда армия Айронсайд нас покидала и положила на стол радиограмму, в которой было сказано «Петроград взят, власть Советов свергнута, генерал-губернатором Петрограда назначен генерал Глазинап. Никто не знал, кто такой Глазинап. но все сказанное было похоже на правду. Полковник Константин с пены у рта доказывал Миллеру, что необходимо срочное наступление от Архангельска. «Сейчас, именно сейчас, При чем здесь Глазинаб? Генерал губернатором Петрограда, генерал, должны быть вы. Ходят слухи, что Мить рубинштейн уже открывает на Невском русско-британский банк. Нет, англичане не ушли, они с нами по-прежнему. Ну уже, генерал, решайтесь. Одно ваше слово, я сегодня же вечером разверну шестую армию большевиков пятками вперед. Медленно раскрылись парадные двери. И генерал Миллер величаво пристал перед собранием правительства обороны. Вопрос решен, объявил Глухо. Решен окончательно и бесповоротно. Мы остаемся. Отбивка. Частокол красных штыков сменился вдруг полным безлюдьем. Громадные прорехи разрывали фронт, и полковник Констанди ударил по большевикам со всем остервенением воинственного пыла. По лесным тропам, с последним патроном в обойме. Блуждали бойцы Красной Шестой Армии. Двигаясь марш-маршем вдоль палатной дороги на Вологду, Констанди отправил Миллеру такую эстафету. Красная армия распалась. Большевистские полки разбежались по лесам, иду вперед. С боем Констанди вступил на станцию Плесецка. Здесь был завязан стратегический узелок. Полковник Генштаба, опытный воин Констанди, бросил своих солдат на захват Онеги. Дугой он охватывал шестую армию, наступал на нее умело, настойчиво, с энергичным жаром и последовательностью. Партизаны шинкурята капитана Орлова теснили красноармейцев в верховьях в Пенеге, Мезине и Печоры. Белые шинкурята отбили от красноармейцев города Еренск и усть сольск на реке Вычегде. Наконец 6 армия не выдержала натиска и отдала белым обратно город Онегу. Войска миллеры снова сомкнулись с армией Мурманского фронта. Казалось, что невозможно, возможно. Вот когда наступило ликование в штабе Миллера. Моржовки опять обретали силу, таяла очередь возле дверей миссионной кассы, офицеры ходили, как в былые времена, гордо выпить в грудь, в припрыжку семенили штабные барышни. «Как хорошо, что мы не ушли с англичанами», говорили у Лаваля. «Действительно, голубчик лейтенант» сказал Миллер Басалага. Какие мы молодцы, что остались. Что бы мы делали сейчас вдали от Родины? Распорядитесь. Пусть типография земства приготовит выпуск особой карты прокламации, чтобы эта карта отразила наши потрясающие успехи. 400 тысяч квадратных километров, взятых нашими доблестными войсками всего за несколько дней. Вот пусть теперь в Англии узнают, что их хваленый Айронсайд был сущий младенец перед нами. Англичане наверняка и рады бы вернуться. Но мы их обратно не пустим. Поздним вечером к штабу Миллера подъехал фронтовой грузовик, обложенный еловыми ветками. Солдаты вытащили из кузова офицера, положили его на снег и сняли шапки. Черная повязка пересекала глаз мертвеца. Открытый рот его был ощерен в предсмертном оскале, а ровные зубы убитого были окрашены кровью. Меленький снежок, приятно и неслышно, сыпал с темного неба. Генерал Миллер, что-то наспех дожевывая, в одном мундире выскочил из штаба на морозец. Первый морозец в этом году. «Орлов? Орлов!» – закричал он. Солдаты надели шапки, отдали Миллеру честь. «И он самый, ваше происходительство. Большаки-то повернули. Опять гонят нас за милу душу». Как? Отбивка. Вот так. Когда река и дороги сочленены в один узел, тогда наступление по берегу зависит от реки, а движение флотилии гибнет, если нет поддержки с берега. Это истина, которую никто не оспаривал. Шестая армия нашла в себе силы, чтобы ударить по отрядам Констанции, и кубарем покатились белые шинкурята по своим деревенькам. Красные бойцы рвались вперед. Но флотилия, отстав от армии, ничем не могла помочь бойцам. Водолазы совсем недавно, рискуя жизнью, вытащили наверх одну магнитную мину. Специалисты, так наивно назывались смелые люди, ходили вокруг до да около, щупали, трогали. Нашелся один спец и клещами водопроводчиков, вспотев от ужаса, раскусил контакт. Ничего. Не взлетели на воздухе. Теперь можно изучать. Мину изучали, как могли. Уже велись о с ней без вежливости. Ворочали, перекидывали, ссорились над ней, мирились. Армия шла, но флотилия еще стояла за перекатом. А по реке с противным шорохом уже скользит опасная шуга. Скоро грянет мороз или достав, тогда скует корабли в метровый панцирь. Женька Валеронт, завернувшись в шинель, сидел на днище боржи, переделанной в монитор, и грелся возле печерки, когда явился пожилой крестьянин из деревни Сольц, «Вы главным будете?» – спросил он Мичуна. «Стараюсь быть главным, отец. Да у меня это как-то плохо получается. А что тебе надо?» Мужик обстоятельно поведал. «Слых такой на деревне, что вы тут минами шибко озабочены». Оно верно. Англичанка тыкала их, куда хотел. А только вам, сударик, по фарватеру не пройтись. Вот, ежели б коса под водой не мешала, ваши кораблики кубыть за перекат бы и выкатились. Одначе косу эту срыть землечерпатель нужен. А у вас таких кораблей, кажись, не водится. Все у Миллера. Об этой косе, заграждавшей путь на фарватер, узнали как раз в те дни, когда 10 матросов-большевиков, презрев смерть, Вызвались пройти на тральщики перебор прямо по минам. Да, по минам, по минам, по минам. Решили так пройти, чтобы своей смертью открыть дорогу флотилии и помочь армии. Но смелым всегда чертовски везет. Эти десять человек прошли как по маслу, куря вовсю сажене цыгарки. Они не взорвались. Мало того, играя со смертью в жмурки, матроса завернули еще по цыгарке и с песнями прокатились назад. Но этим героям просто повезло. А когда за ними тронулись другие корабли, мины сработали точно. Контакт, всплытие мины под днище, вспышка пламени, трупы на волнах. Стариков тут не было. Гибли молодые парни. «Спасибо тебе, отец», отвечал Вальерн Крестьянин. «Мы это дело обсудим. Ты пришел кстати, А я здесь далеко не главный». В ледяной воде, болтыхаясь в ней синими телами, глотая самогонку, как воду, и уже не хмелее, моряки флотили и стали убирать песчаную косу, что крылась в глубине реки. Они прокладывали новый фарватер. Это был труд, на который в добрые времена и каторжников бы не послали. А большевики вызвались добровольно. И они проложили новый фарватер. Корабли снова пошли вперед. Снова открыли огонь. Но зима уже хватала их в свои и заломы льда. Уже обрубали по утрам пешними лед вдоль бортов. Армия укрепила позиции и стала выжидать своего часа. Все ждали, что принесет зима стране. Голодные, истощенные в сражениях, обложенные врагами. И до самого последнего момента, уже выдирая петардами из льда, еще ползали по северной двине красные тральщики, бесстрашно выуживая из глубины магнитные мины. Всего выгребли и обезвредили 112 штук. Когда снимешь с мины крышку, то получается неплохой котел, даже улуженный изнутри. В английских минах варилась каша. Жиденькая, конечно.